Глава 27. Исмарториус Куарту Сантеллина. Из района капитана через несколько минут трое добрались до места под названием Исмарториус. Они ехали по дороге 17 на машине Мары в направлении Велосимиус. Исмарториус и число 17. Число 17, и особенно пятница 17, считается в Италии несчастливым. Согласно самой популярной версии, это так, потому что из латинского варианта написания «x, v, i, i, можно составить слово «vixi», что на латыни значит «я прожил», то есть «умер». «Ты не мог выбрать более подходящего места, амарана Сказала Раис, припарковав Альфу возле домов, стоящих на скалистом холме, в окружении опунций и сухих кустарников, в нескольких шагах от берега. Дома, выветренные солью и сыростью, казались предоставленными самим себе. Это место было призрачным даже средь бела дня. «Почему такое мрачное имя, Морториус?» — спросила Ева. «Что это значит? Похороны?» В переводе на итальянский — Морторио. «Или мертвые погребения», — добавила Мара. Некоторые говорят, что место так названо, поскольку дорога проходила близко к обрыву, и была очень опасной, особенно ночью, так как не было освещения, — пояснил мужчина. Многие теряли управление и падали прямо в море. Отсюда и название. «Заберите меня отсюда», — тихо прокомментировала Рая за спиной мужчины, заставив улыбнуться напарницу. Оказавшись внутри небольшого дома, женщины-полицейские словно замерли. Стены были увешаны репродукциями масок, фотографиями трупов, в том числе увеличенными, картами Сардинии, изображениями священных колодцев, нурагов и других археологических памятников, рисунками жертв, преклонивших колени перед священными колодцами и пещерами. В одном углу стоял большой металлический шкаф с папками и стопкой старых газет. В глубине комнаты возвышалась реплика Мамутоне в натуральную величину. Манекен достигал около двух метров в высоту и, казалось, мог ожить в любой момент. Количество материала, скопившегося повсюду, сделало эту среду еще более тесной. Когда Марена закрыл за собой дверь, женщины подпрыгнули. Тут только эта комната, кухонька и ванная. Это был своего рода гараж или небольшой сарай. Его наверняка использовали для хранения лодок и рыболовных снастей, учитывая близость к побережью. Я купил его около 30 лет назад за гроши. Вам нравится?» — иронично спросил он. Короче, и Райс ничего не ответили, сбитые с толку, увидев ужасающие материалы, висящие на стенах, и стол в центре комнаты, заваленный книгами по некромантии, черной магии, археологии, университетскими учебниками по антропологии и криминологии. Также на столе стоял компьютер, принтер и ксерокопии старых файлов дела. Это место отражало степень одержимости, которая поддерживала в барале жизнь. «Извините за беспорядок», — продолжил полицейский. «Вы первые, кого я сюда привел». «Вот так комплимент, Марена», — сказала Ева, рассмешив Мару. Но это был нервный смех человека, который не может противостоять первобытному ужасу. «Как он все эти годы жил внутри такого кошмара?» — подумала Ева уверенная, что ее напарница задает себе тот же вопрос. «Я бы сошла с ума». Марена, я догадывалась, что ты не совсем здоров, но это...» сказала Райс, указывая на черепа козлов, по-видимому, настоящие, висящие на стенах рядом с рогами муфлонов и других животных и короны из сухих листьев. «Серьезно, это тянет на сумасшедший дом». Баралли даже не слушал ее. Он включил кофемашину и приготовил три кофе, пока женщины-полицейские оглядывались, разрываясь между отвращением и жутким любопытством. «После того, как меня отправили в Кальяри, я продолжал расследование дела самостоятельно, на свои средства, без привлечения начальства. Урока в Норо мне было достаточно», — продолжал Марена так, словно и не прерывал свой рассказ. Он передал кофе двум женщинам и сел, а за ним последовали его коллеги. В отличие от карабинеров, мне было ясно, что это убийство имело религиозное, сакральное значение. Но помимо маски и места поклонения, которое представлял собой священный источник, я ничего не понимал в антураже, поэтому начал изучать этот вопрос. Он взял из папки несколько фотографий и передал их инспекторам. На них были изображены маски и персонажи островного карнавала. «Что первым пришло тебе на ум, когда ты взялась за это дело, Ева?» — спросил он. «Ну, я совершенно не знакома с сардинским этнорелигиозным контекстом, но при первом обзоре двух убийств мне кажется, что мы имеем дело с мессианскими обрядами, но явно языческого происхождения. Кажется, жертва метафорически воплощает возврат к созидательной и разрушительной энергии природы, «Архаичное, почти анимистическое верование». Барали кивнул пораженный. «А ты что думаешь, Райс?» «Ну, ясно, что овчина, маска, радиальное клеймо — это выражение сельскохозяйственной символики, и они во многом напоминают мне обряды карнавала в Барбадже», — сказала Мара. «Кровь. Она как бы оплодотворяет землю, правильно?» «Точно». Я тоже быстро понял, что убийство в храме Су-Темпиесу связано с ритуалами древних цивилизаций Средиземноморья. Эта земля до сих пор пропитана святостью и веками считалась одним из важнейших духовных центров древности. На протяжении веков на острове смешивались этнические группы, божества, обряды, обычаи и ритуалы, но чувство священного все еще глубоко коренится в крестьянских общинах. Особенно в более сельских и отдаленных районах. Хотя я тоже вырос в тех краях, это все мне как-то чуждо. А представь, каково мне, сказала Ева. Барали улыбнулся и продолжил рассказ. По словам антрополога, с которым я связался, убийство представляло собой человеческое жертвоприношение, подобное тем, которые совершались в древние времена, в честь Диониса Бога Растительности который возрождается каждый год весной, пробуждая землю, и которого нужно задобрить для получения обильных дождей и урожая. «Но разве Дионис не был греческим божеством? Какое это имеет отношение к Сардинии?» — спросила Мара. Его культ проник на остров с греческими миграциями, но, пожалуй, лучше сделать шаг назад. «Ева, что ты знаешь о нурагической цивилизации?» Мало, если не считать того, что она одна из старейших в Средиземноморском бассейне. Если коротко, то она развивалась на Сардинии между вторым и первым тысячелетием до нашей эры в эпоху Бронзы. На самом деле Донурагический период, тот, который интересует нас больше всего, включает в себя огромные временные рамки. В тот период Донурагические сардинцы, которых археологи связывают С культурой Ациери исповедовали особую анимистическую религию, пришедшую, вероятно, с Кекладских островов. Они поклонялись Солнцу и Быку, символам мужской силы, а также Луне и Средиземноморской матери, олицетворявшей женское плодородие. богини — спросила Райс. «Точно. Даже на Сардинии, как во всей Европе того периода или на Ближнем Востоке, теперь подтверждено существование культа богини-матери, уходящего своими корнями в палеолит и распространявшегося на протяжении всего неолита. Первоначально эта мать представляла исконную божественность, единственную, кто хранил тайну жизни, духовную сущность, способную с одной стороны смягчить травмирующие события смерти, а с другой — обеспечить жизнь после смерти. Считалось, что она родилась путем партеногенеза, а значит, без посредничества мужского элемента, который... Партеногенез в биологии — размножение, при котором не происходит оплодотворение яйцеклетки. «Эй, остановись на секунду, я уже потерялась», — растерянно призналась Раис. «Это повторное рассмотрение дела об убийстве или университетский экзамен по антропологии. Успокойся, марена и говори на нормальном языке». Извини. Скажем так, эта фигура представляла собой женское божество, покровительницу умерших, а значит, потустороннего мира, и воплощала религиозный идеал, восходящий к богиням-матерям Кеклаты Крита, с которыми были связаны три очень важных понятия — жизнь, смерть и возрождение. Так лучше? Пока да. И вернемся к делу. Причем здесь, черт возьми, Дионис? нетерпеливо рявкнула Мара. Со временем богиня-мать была заменена мужскими фигурами, которые лучше представляли мужскую функцию в изменившихся социальных структурах этих народов. «Вы знаете, что такое тавропротомы?» «Бычьи рога», — ответила Ева. «Именно. Бык является наиболее распространенным животным в сардинском неолитическом искусстве и религии». Прежде всего, благодаря протомам, найденным в Домус де Янос, на некоторых менгирах, в пещерах и подземных гробницах и так далее. Домус де Янос, вид сардинских скальных гробниц донурагических культур. А речь идет о 4000 тысячах лет до нашей эры, то есть о времени задолго до прихода на остров культа Диониса. Все это, конечно, очень интересно, но... Я постараюсь быть кратким, Мара. Эта богиня-мать, представленная в основном Луной, с течением времени все чаще считалась сосуществующей с другой энергией, очень важной для земледельческих общин. С солнцем, которое отождествлялось с быком, животным настолько священным для протосардинцев, что оно почти представляло собой в их глазах союз между человеческой и божественной природой. В смысле... — нетерпеливо спросила Райс. Характеристики сардинского карнавала прямо ведут к культу быка, практикуемому с эпохи неолита во всех обществах древнего Средиземноморья. Бык был символом жизненной силы и плодородия. Однако это не помешало ему стать жертвой в честь богини. Обряд имел апотропическую функцию. Апотропическая магия — комплекс обрядов по отгону злых сил. Он практиковался для защиты от злых духов и ради плодородия. Дионис был богом растительности и плодородия, как мы уже говорили. И он умирал и возрождался каждый год, как и природа. Как вы думаете, каким животным он был представлен? «Перестань строить из себя всезнайку и закругляйся», — настаивала Райс. «Не обращай на нее внимания, Ева. Она соображает быстрее тебя и меня, поверь мне». Итак, я говорил, что во время празднеств в его честь в Элевсине, в Древней Греции, жертву заживо разрывали на куски, чтобы напомнить о гибели Бога. Согласно греческой мифологии, Диониса заживо пожирали титаны, в обряде, инсценировавшем его воскрешение. Он был жестоким и кровожадным Богом, превратившимся с годами в Бога опьянения и экстаза. Его последователи верили в жизнь после смерти и жаждали выйти из своего тела и стать одержимыми им. Они делали это с помощью танца, музыки, секса, вина и... Кровавых жертв опередила его Крочи. Именно так. Подобно дионисийским обрядам, сардинские карнавалы — праздники с сильным племенным колоритом — прославляют жертву. Само название карнавала на Сардинии — «Карасегаре» или «Карасекаре», Напоминает о жертвоприношении, потому что «карре означает «живая плоть, которую нужно разделить». Ева Крочи бросила пытливый взгляд на коллегу. Та незаметно кивнула, подтверждая слова Морена. Философ Гераклит утверждал, что Дионис и Аид, царь подземного царства, одно и то же божество, удвоенное и разделенное. Практически то же самое Геродот говорил о Дионисе и о Сирисе. Но всем его немая и дикая сила представлялась быком. На Сардинии его стали называть по имени Маймоне, отождествляя с богом дождя. «Но зачем ему человеческая жертва?» — спросила Раис. «Обряд предполагает принесение жертвы божеству, чтобы вступить с ним в контакт. Кровь жертвы. Это то, что устанавливает контакт. Если нет крови, нет контакта со священным, с божественным. «Значит, здесь, на острове, в древности приносили людей в жертву?» — удивленно спросила Ева.